года. Разумеется, следует отметить, что Дума, как она в конце концов сложилась, не была реальным парламентом в современном смысле этого слова. Прежде всего, она не представляла весь народ, базируясь на ограниченном и неравном избирательном цензе, который был в пользу крупных землевладельцев и городской буржуазии в ущерб низшим классам. Национальные меньшинства также подверглись дискриминации по сравнению с чисто русским элементом населения. Также важны были ограничения, наложенные на власть Думы. Согласно основным законам, которые могли изменяться лишь по инициативе короны, император имел исключительное право направлять внешнюю политику и полный контроль над исполнительной властью. Министры были ответственны лишь перед ним, и все назначения как в армии, так и на гражданской службе делались от его имени и не требовали дальнейшего подтверждения. Определенная часть бюджета объявлялась бронированной, то есть изъятой из-под контроля Думы. Параграф 87 основных законов оставлял за правительством право издавать чрезвычайные законы в промежутке между сессиями Думы в виде имперских указов. Это оказалось удобным изобретением для проведения тех мер, которые встретят сильную оппозитскую. Хотя подобные законы должны были впоследствии передаваться для ратификации Думе, последние, сталкиваясь в каждом случае со свершившимся фактом, обычно обнаруживало значительное препятствие на пути свободного решения. Наконец, для создания большего контроля над деятельностью Думы, старый бюрократический государственный совет был преобразован в Верхнюю Палату, и его согласие стало необходимым для преобразования проектов в законы. Поскольку лишь половина его членов избиралась, и исключительно от общественных организаций, представлявших высшие группы русского общества, в то время как вторая назначалась царем, на государственный совет можно было надеяться как на орган эффективного сопротивления, если Думе вздумается продемонстрировать нежелательное стремление к реформам. И все же нельзя сбрасывать со счетов Думу как малозначительный фактор в русской политической жизни после 1907 года. Весьма важным был сам факт того, что принцип самоуправления был теперь распространен на поле деятельности национальной администрации, из которого ранее он был столь последовательно исключен. Более того, несмотря на вышеупомянутые ограничения, Дума все еще была способна оказывать реальное влияние на ведение государственных дел. Хотя, как мы видели, она адекватно не представляла русский народ. Дума, тем не менее, могла формулировать требования независимых общественных элементов, а с ее трибуны правительственная политика могла подвергаться критике неподлежащей цензуре и получающей широчайшее распространение не была дума и всецело бессильной в ее отношениях с исполнительной властью она все еще сохраняла право рассматривать и голосовать по поводу большей части бюджета и соответственно каждый министр желавший прохождение своих расчетов через думу был в определенной степени должен искать ее благорасположенности другим оружием в руках законодательной палаты было ее право запроса то есть требования объяснений от глав департаментов исполнительной власти и хотя даже при безусловной цензуре в подобной ситуации с министром пользующимся доверием государя ничего не случалось русские бюрократы не оставались всецело безучастными к отношению общественных представителей. На практике под влиянием Думы многие департаменты центрального правительства стали заметно обновленными и либерализированными.